Глава 20. В чёрной мантии преподавателя академии был именно Кейн. Мариса не ошиблась. Я уставилась в пол, понимая, что последний мой бастион уверенности был разбит на голову нехорошими предчувствиями. Я уставилась в пол, понимая, что последний мой бастион уверенности был разбит на главу нехорошими предчувствиями. Не дай бог встретиться взглядом с господином учителем. Но все равно наткнулась, когда заходила с группой в аудиторию. Он стоял в дверях. Сердце мое заполошено застучало, во рту пересохло, потому что внимательный взгляд мага не только выцепил меня из толпы, но тут же разложил на составляющие молекулы и атомы. А я-то, глупая, мечтала, что не заметит. Кейн изменился, похудел, лицо стало уже суровее. Взгляд странный, как у одинокого волка, которого охотники неделю гоняли по лесу, пока он не сожрал последнего. «Господин учитель, что тут говорить? И как такому сдать экзамен?» То, что будет нелегко, я уже знала, поэтому предусмотрительно забилась в самый дальний угол зала. За столь чудесное место на галерке пришлось поспорить с несколькими желающими. Но я выиграла битву, предупредив, что испепелю любого, кто встанет на моем пути. Они поверили и правильно сделали. В таком настроении со мной лучше не связываться. Кен вызывал будущих адептов по одному и предоставлял полную свободу магических действий. Желательно было продемонстрировать начальные уровни владения хотя бы двумя стихиями. Ментальная магия тоже шла в зачет. Наносить урон имуществу Академии, например, ломать или сжигать мебель, а также подвергать опасности жизни присутствующих в аудитории, запрещалось. За это снижался бал, и можно было вообще вылететь с экзамена. Я сидела, вжавшись в стену, дергаясь при каждом имени, произнесенном знакомым голосом, поджидая свою очередь. «Скорее бы уже отмучиться!» сдающие почти что один в один повторяли заготовленный мною дому репертуар. Сдающие почти что один в один повторяли заготовленный мною дому репертуар. Зажечь магический светлячок — раз. Осторожно подвигать кружку по столу учителя — 2 Кажется, кто-то морозил воду, но я собиралась нагревать — 3 Еще думала закрыть мысли от проникновения чужого разума с помощью бабушкиных заговоров уже четыре. дед утверждал, что этого вполне хватит для поступления, но у меня все не получалось проверить, потому что он меня не вызывал. Один за другим в гулком зале звучали чужие имена, будущие адепты спускались по ступенькам к учительскому столу, что-то там делали с магическим потоком, а затем покидали зал. Кажется Ронан Бредэдок поразил публику чем-то сверхъестественным и ему аплодировали чуть ли не сто. Что именно он сделал, я так и не увидела, потому что сидела погруженная в собственные мысли. А еще рассматривала поверхность стола с нацарапанными на ней острым пером рунами. Некий Эйлбен признавался вечной любви Бретти с третьего курса прорицателей. Интересно, прочла ли она его послание? Или же он набрался смелости и признался ей на словах? А если прочла и признался, быть может, они до сих пор вместе? поженились и живут счастливо? Или же она, как и я, выбрала четвертый путь, путь свободы? Очнулась, когда в экзаменационном зале повисла тишина. Оказалось, в нем остался только Кейн и я. Похоже, меня ждал личный экзамен. Но вместо того, чтобы подозвать меня к столу, Макс стал подниматься ко мне по ступенькам. Надвигался грозовой тучей, лицо мрачное. Того и гляди, молнией шарахнет. Я занервничала, хотя казалось, куда уж больше переживать. Затравленно оглянулась, хотя понимала, что бежать мне некуда. Зря я забралась в этот угол. Вместо окон ровная стена, в которую я вжалась спиной, а затем еще и господин учитель сел на край моего стола, преградив путь к отступлению. В его руках знакомый свиток, выданный гильдии нищих Туэрена. Ну что же, Марта и Ирин Фланаган, Начал он вкратчиво. «Документы, я помню, лично забирал из городской ратуши в Турене. Но откуда в тебе кровь первородных?» «Это экзаменационный вопрос, господин учитель». Мой голос подрагивал от волнения. «Сколько времени прошло со дня нашей последней беседы? Нет уж, лучше о ней не вспоминать». «Простое любопытство», — пояснил экзаменатор. «Если вы позволите, я не буду отвечать». «Можешь не отвечать», — согласился Мак я и сам догадался. Значит, родственница магистра Арте Тьюрина. Из-под платья, щекоча кожи на груди, наглым образом полез наружу темный камень моего нового амулета. С собой он прихватил и остальное мое преданное — камень Перехода и Золотого Дракончика. При виде последнего маг поморщился. И на этот вопрос я тоже не отвечу. Заверила его, засовывая непослушные камни назад под платье. А вот дракончик оставила. Из вредности. Марта, где Макалахер, неожиданно спросил маг уже нормальным голосом, выходя из роли строгого учителя. «На это ответь, будь добра». «Зачем? У нас сейчас экзамен по практической магии, а этого предмета нет в списке». «Марта», — возмутился маг — «что? Прошу тебя». Голос странный, словно он уже не просил, а умолял. И я на миг закрыла глаза, чтобы не видеть его лицо. «Улетел», — наконец призналась ему. «Вернулся на родину, в свой мир». «Такого не может быть», — ошеломленно произнес маг. «Мы с ним расстались». «Это невозможно», — устало произнес маг. «Значит, опять не поверил. Драконы не оставляют свои пары». Мы с ним не пара и никогда ею не были. Ты ведь и сам знаешь, кто я такая. Вернее, чья именно кровь во мне течет. Оказалось, ваши правила игры не распространяются на наше племя. Маколахер ушел из Ириана навсегда. Но в видениях ты была с ним, в его мире. Как он мог уйти без тебя? Вот так и ушел. Взял и смог. Мы были у прорицательницы в храме Бригитты, и она показала ему его истинную дорогу. В его видениях Райвен был совсем с другой и собственного племени. После этого он с легкостью меня оставил. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы, господин учитель. Может, приступим непосредственно к экзамену? — Марта, — выдохнул Кейн, приближаясь ко мне. Кажется, он хотел мне верить, но сопротивлялся из последних сил. — Марта, неужели это правда? — Нет, — завопила я, чувствуя, как быстро и уверенно двигаюсь в сторону нервного срыва. — Это, блин, неправда. Я все выдумала исключительно для того, чтобы тебя позлить. Конечно же, этого не может быть, и Макалахер пасет меня все время. А теперь превратился в золотого дракона и висит на шее. всё уходи. Вернее, не подходи, а то он тебя укусит. Мак замер. Посмотрел на меня так? Словом, нехорошо посмотрел. «Как они мне все надоели!» Пожаловалась я богам Ириана, подняв голову в сторону потолка. Не выдержав, выложил Кену все о прорицательнице в святилище Дагды, о трех дорогах и трех мужчинах. Один из них оказался равеном Макалахером, которым я по глупости сделала собственное предсказание. Уверена, что после этого он навсегда исчезнет из моей жизни. Но прорицательница из меня никакая, поэтому видения были с пути, по которым я не собиралась идти, потому что любила другого. «Тебя, то есть», — сказала Кейну, чувствуя, как слезы обстоятельно зажили собственной жизнью, прокладывали пути, строили дороги вниз, по щекам, через выступающие ключицы к вырезу сиреневого платья. «Марта!» — простонал маг, шагнул навстречу, но я подскочила на ноги и прижалась к стене, раздумывая, как бы половчее отсюда сбежать. «Черт с ним, с экзаменом! Все равно принимать его уже некому! Господин учитель, кажется, изволит быть не в себе!» Шел на меня, расставив руки, собираясь не то обнять, не то придушить. «Не подходи!» — звезднула я. «Может, я и любила тебя, но уже все прошло!» Надеюсь, у тебя тоже. Пришел в движение магический поток и, словно верный пес, встал на мою защиту. Кажется, сейчас я не только казенное имущество подпорчу, но и учитель пострадает. Даже и не надейся, — заверил меня кин ничего не изменилось. Вернее, теперь все изменилось. Я не мог и мечтать, что ты окажешься свободной. Маг стоял так, что просочиться между ним и мебелью не представлялось возможности. Все, что мне оставалось, лишь сильнее вжиматься в стену, пытаясь ускорить процесс диффузии, чтобы просочиться хотя бы сквозь нее и выпасть с той стороны. Затем убежать, спрятаться и хорошенько все обдумать. Но у меня все никак не выходило просочиться. Вместо этого заболело в груди, словно я заколола ворот булавкой и забыла ее застегнуть. «Посмотри на меня», — просил Кейн. «Марта, прошу тебя, выслушай. Если бы я только знал о том предсказании. Я думал, ты навсегда связано с первородным. Не понимал, почему это в очередной раз случилось со мной. Думал, это наказание богов, их изощрённая пытка. Поэтому я ушёл». «Молодец», — выдохнула я. «Но я должен объяснить тебе, почему ушёл. Ничего ты мне не должен. А если что и должен, то всё прощаю». Попыталась вздохнуть, но не тут-то было. Воздуха не хватало, а тот, что попадал внутрь, как-то не приживался. А еще оказалось, Мак не был знаком с подобной игрой слов, потому что на его лице появилось выражение полной надежды. — Ты прощаешь меня? — обрадовался Кейн. — Кажется, хотел меня обнять, но я уставилась на него таким взглядом, что он остановился. — Я все исправлю, — пообещал он. — Вот увидишь, и будет как прежде. Клянусь, даже лучше! — «Я сделаю все, чтобы ты забыла этот месяц». «Не надо», — взмолилась я. «Что же мне так плохо? Дышать совсем не хотелось. Больно. Конечно же, я тебя прощаю, но уже ничего не исправить, потому что все давным-давно сломалось. Еще на ничейных землях, когда ты бросил меня и караван. Я помогу тебе вспомнить, как любила меня», — пообещал мне маг. «Я не смогу без тебя». Эти недели не жил, а просил богов прекратить мое существование. Покачала головой. А он представляет, что было со мной, с людьми в караване. Знает ли он, что пока умолял богов о собственном неудачном убийстве, нас убивали вполне успешно. Да так, что шестерых уже нет в живых. Все изменилось, Кейн. Я заново научилась жить без тебя, потому что для меня еще есть и четвертый путь — путь свободы. Это и есть мой выбор. Поэтому прошу тебя, уходи и оставь меня в покое. Навсегда. Собственные слова будто бы разорвали грудь, обнажив легкие. Я больше не могла дышать. Камень перехода разогрелся моментально, обжигая кожу. Кажется, все-таки сердце не выдержало. Неужели приступ? Бабушка умерла от инфаркта в 64, но, похоже, оставила его мне в наследство». Я переплюнула ее достижения на целых сорок с лишним лет. «Марта, что с тобой?» — ринулся ко мне Кин, потому что я стала падать. Подхватил на руки. «Ты меня пугаешь, любовь моя!» Мир распадался на рваной красной сполохе. Откуда-то издалека доносился испуганный голос мага, но я уверенно проваливалась в забытье. Приложила руки к груди, пытаясь закачать в себя магический поток. Дед говорил, что наше племя живет вечно, пока не убьют внешние факторы. Кажется, один из них держал меня на руках. Сейчас работает камень перехода и закинет меня... Куда? В кардиологическое отделение, в котором лежала бабушка после двух инфарктов, пока третий не добил ее окончательно. Нет, не пойду. Лучше здесь, рядом с ним. На руках, прижаты к его груди. Соскучилась. Может, все-таки выживу? Очнулась на том же столе, в экзаменационном зале, чувствуя тепло рук Кейна на груди. Он склонился надо мной. Таким я его еще не видела. Лицо испуганное, бледное, сам трясется. Или же эта картинка еще не сфокусировалась? — Слава богам! — выдохнул Кейн. — Слава, слава богам! Как же ты меня напугала! Поцеловал в щеку, в другую, в лоб, в глаза, коснулся губ, «Да что же он делает?» «Это ты меня довел», — пожаловалась я и постаралась его оттолкнуть. «Не вставай еще», — попросил меня кин — «полежи немного». «Ого, если так продолжится, то он приляжет рядом». Все-таки села. Голова кружилась, и еще я чувствовала себя так, будто очутилась в детстве, и родители потеряли меня в супермаркете. «Хорошо же я сдаю экзамены, дальше некуда». Чуть было не загнулась в процессе. — Почему ты мне не сказала, что у тебя слабое сердце? — принялся допытываться Кейн. — Но такого больше не повторится. Я уже все исправил. — Исправил? — переспросил я. — Кардиохирург, однако. Хотя после того, что видела на нечаянных землях, меня уже ничем не удивишь. — А, спасибо. Ты, наверное, жизнь спас. — Сам довел, сам спас. Молодец одним словом. Сердцем все было в порядке до недавних пор, — сообщил ему. Не жаловалась, всю жизнь тренировалась. Началось все, когда ты уходить от меня стал. Первый раз на ничейных землях, а потом и второй, примерно на ту же самую тему. Вот и сейчас снова повторилось. — Этого больше никогда не будет, — пообещал мне Кейн. Голос несчастный, вид не лучше. И я кивнула. Конечно же, не будет, потому что я собиралась держаться от него подальше, чтобы он больше никогда не доводил ни меня, ни мое бедное сердце. Но в покое маг оставлять не собирался. Опять полез, пытаясь обнять, но я выпуталась из кольца его рук. Пыталась встать, затем снова села. «Так, рановато будет». «Ты ушел и бросил меня одну», — напомнил ему. «Можно я сдам экзамен и тоже пойду?» Какой еще экзамен, Марта? Не надо ничего сдавать. Академия Тары рада будущему магу-абсолюту в своих стенах. Я отведу тебя домой. Даже и не думай, — выдохнула я, — никуда я с тобой не пойду. Неужели я поступила? Этим утром я бы прыгала от счастья, но сейчас меня это совсем не радовало. Снова попыталась подняться, но Кейн мне не позволил. «Марта, куда это ты собралась?» — возмутился Мак. «Сейчас я открою для тебя портал. Я уже знаю, что ты живешь в доме магистра Тьюрина». «Это мой дед», — призналась ему. «Почему-то захотелось, чтобы кен не подумал чего-нибудь неправильного». «Я знаю. Уже догадался». «Молодец», — похвалил его. «Только я домой не хочу. Пойду прогуляюсь. Воздухом подышу». «Угу», — говорят, свежий воздух полезен для здоровья все же поднялась на ноги. Самочувствие еще было так себе, но голова уже больше не кружилась. «Вместе пойдем», — с готовностью произнес Кейн. «У тебя экзамены», — напомнила ему. «Не забывайте, господин учитель, народ ждет от вас результатов. И вообще не собираюсь я никуда с ним идти». «Тогда на ничейных землях я не смог остаться», — неожиданно произнес маг. «Ты должна знать, Макалахер вызвал меня на поединок», — Но я отказался. — Значит, отказался. — Отказался, так отказался. Так почему же не остался? Ты хоть представляешь, чем обернулась для каравана эта увеселительная поездка? — Махалахер намного слабее меня, но из-за своей глупости этого не понимал, — продолжал кин Хотя теперь я думаю, что он оказался куда умнее. Ведь знал, что я не смогу его убить, вернее, что не стану. — Не понимаю. Я верил в то, что ваши жизни связаны. Если я убью его, то ты умрешь в тот же день. У первородных так заведено, поэтому я не стал бы рисковать тобой, пусть даже ты не из его племени. Отказался от поединка, но Макалахер взамен мог потребовать у меня что угодно. И он потребовал, чтобы я ушел и больше не появлялся в вашей жизни. Он взял на себя мои обязательства перед Риохом и Караваном. «Но...» Я знаю все, что случилось потом. Кто напал и сколько людей погибло. «Боги давно не испытывают ко мне расположения», — ухмыльнулся Кейн. «За это я тоже отвечу на высшем суде». «Но откуда ты узнал, ведь...» — Исай сказал вчера утром. «Днем я уже принял предложение Академии, они давно за мной охотились. Ты собиралась учиться, и я хотел быть рядом. Кажется, я потерялась окончательно». Столько всего навалилось. Экзамены, приступ, признание. «Обещай, что мы еще увидимся», — настаивал Мак. «Сегодня вечером». «Я не знаю. Сегодня я не могу. И вообще, мне надо подумать». «Этот вечер я обещала Идару. Но Кейну знать об этом не обязательно». «Подумай до завтра», — улыбнулся Мак. От его улыбки заныло в груди, но нового приступа не случилось. «Надо же, сердце работает». Интересно, они передохлили мои мурашки? Завтра я тоже не смогу». Идар пару дней назад прислал записку, что купил билеты на премьеру нового фильма. Я согласилась пойти с ним в кино, а заодно показать ему Москву, свою Москву. «Послезавтра», — настаивал Мак, «Марта, я подумаю, туманно пообещал ему. Исключительно для того, чтобы он от меня отвязался». Домой я попала только после обеда, чуть не забыв о встрече с Эдаром. Долго гуляла по городу с подругами и ломала голову над сложившейся ситуацией. Но так ничего умного не придумала. О спокойной жизни не шло и речи, потому что кен вернулся. В голове царил хаос, проносились грузовые составы мыслей, сходили с рельсов, сталкивались и переворачивались. Значит, вот как все обернулось на ничейных землях. Маг ушел, потому что не мог не уйти. Но мне от этого не легче, как и тем, кто навсегда остался лежать в том самом кургане. К тому же я давно уже привыкла без него и даже новой мантрой обзавелась. «Никаких мужчин» называется. В какой-то момент захотелось бежать с Ириана и пожить в другом месте, подальше от Кейна, чтобы все обдумать и успокоиться. Может переселиться в мир летающих островов? Там тоже есть магия, и тоже можно поступить в академию, где учится и дар. Сдам ли я экзамены? Еще как сдам. Мариса жаждала общения, так что хорошенько обдумать эту мысль у меня не получалось, и я решила отложить размышления на вечер. Долго гуляла с подругами по городу, наелась сладости до отвала, от отчего почувствовала себя значительно лучше. В академию мне возвращаться не хотелось. Но Мариса не понимала моего упаднического настроения и решительно потащила узнавать результаты. В коридоре академии я снова столкнулась с Кейном, который нес свитки с экзаменационными оценками. Кажется, он собирался подойти, но я отвернулась и уставилась в окно. Что я вообще здесь делаю? Какие еще результаты, если я провалялась половину экзамена в отключке? Я поступила, — Подлетевшая Мариса повисла у меня на шее. Представляешь, целых восемьдесят девять баллов. Не зря отец говорил, что у меня отличные способности. «Молодец», — похвалил ее, радуясь за подругу. «А ты? Почему у тебя такое лицо? Только не говори». «Еще не знаю», — успокоила я Марису. «Там давка». «Пойдем». Уже почти все разошлись. И она потянула меня за руку с упорством асфальта укладочного катка. У двери рядом со списками все еще стояло несколько человек, увлеченно разговаривая о прошедшем экзамене. Среди них тот светловолосый, который с первого дня проявлял ко мне живейший интерес. Я остановилась, но Мариса была неумолима. Ай да ну его, ну и пусть пялится, не до него сейчас. Наконец добралась до списка и принялась разыскивать свое имя. Нашла. Вторая строка сверху. Девяносто семь баллов. Что-то расщедрился господин учитель. Первым в списке с таким же количеством баллов шел Ранан Брэдок. Значит, Марта Ирина Фланаган, чуть ли не нараспев, произнес мое имя светловолосый красавец, будущий гроза сердец женской половины курса. Ну что же, учебный год обещает быть интересным. Учебный год, Брэдок, вам пока что еще ничего не обещает. Раздался над ухом знакомый саркастический голос. Обернулась. «Кейн. Но лично я могу пообещать, что легко вам не будет, особенно на моих уроках». Мак зыркнул недобро, развернулся и пошел прочь. Мариса смотрела ему вслед, раскрыв рот, затем и произнесла восхищенное. «И что это было?» Я вздохнула. «НЛО, однако» необъяснимое летающее явление мужской ревности. И как мне теперь жить? Он что, по всей академии за мной шпионить собирается? Если бы только в академии. Наша встреча в коридоре оказалась лишь цветочком. Настоящая ягодка ждала меня дома. В гостиной двое мужчин увлечены беседовали о тонких материях и высших сферах употребляя такие заумные слова, что мой мозг сразу же попытался отключиться, угу, чтобы ненароком не перегреться. Рядом с дедом, за большим столом, заваленным свитками, держа в руках перо, сидел мой сегодняшний экзаменатор, и я потеряла дар речи от увиденного. Заметив меня, мужчины встали. Кейн отложил перо, одет под моим инквизиторским взглядом, знал же кто у меня будет экзамен принимать и не сказал поздравил с поступлением в академию Мак молчал и улыбался лицо довольное словно это он а не я только что сдал вступительные экзамены но вообще что он здесь делает потому что коробка в подарочной бумаге из универмага Стокман и сверток привязанной лентами в стиле Ириана оказались подарками по случаю моего успешного поступления в академию Магитары. Один, значит, от деда, а второй...» Кейн кивнул, заметив мой растерянный взгляд. «Спасибо», — растерялась я. Подошла к столу, тронула коробку. «Интересно, что там?» «А в свертке?» Мне показалось, что внутри было что-то из одежды. Кейну нравилось покупать мне вещи, когда мы жили в Туэрине, но мы с ним давно уже не вместе. «Какая, однако, интересная традиция в Академии магии!» Сладким голосом начала я дарить своим студентам подарки. «Скольких вы уже обошли, господин учитель? Предпочитаете адептов или же адепток?» «Марта!» — вздохнул Кейн. «Марта!» — возмутился великий и ужасный магистр Арт Тьюрин. «Хороший такой дуэт, дружный. Дорогой мой дедушка, а не мог бы ты выйти со мной на минутку? Нам поговорить надо». Ядовитым тоном произнесла я и ринулась на кухню. «Хорошо, хоть слуги ушли, лишних ушей не будет». Как только появился дед, накинулась на него, требы объяснений. «Как ты мог? Что он здесь делает?» «Кейн помогает мне в исследованиях». «Ах, значит, в исследованиях. Дед, а не кажется ли тебе, что среди нас есть кто-то крайне наивный? Заметь, это даже не я». «Марта, я давно предлагал ему работать вместе», — вздохнул дед. Он согласился. «Кейн Логан очень о, умный мальчик, знаю уже», — перебила я. «Конечно же умный. Но почему-то, мне кажется, этого мальчика интересуют вовсе не твои высшие сферы, а что-то куда более приземленное. Вернее, кто-то». «Марта, что между вами произошло?» «Ты прекрасно знаешь, что именно. Он ушел. А теперь решил вернуться. Причем глобально так вернуться». Я встретила его не только в академии на экзамене, но еще и дома с подарками. Что мне теперь думать? Для начала тебе стоит успокоиться. Угу, значит, вообще ничего не думать? Как ты это себе представляешь? Это подарки по случаю твоего поступления в академию. Кейн мой помощник. Еще скажи, младший научный сотрудник, думаешь, мне легко его видеть? Встречать его повсюду? Ты хоть представляешь? Что он когда-то для меня значил? Вообще-то я за него замуж собиралась. — Знаю, — вздохнул дед, — поэтому согласился принять его в нашем доме, чтобы ты могла еще раз к нему присмотреться. — Дед, — завопила я, — почему ты вмешиваешься в мою жизнь? Тебя, вот лично тебя, кто-то просил? Логан заверил меня в том, что его намерения самые серьезные. — Он что, уже успел тебя в чем-то заверить? Дед кивнул. «Вот же предатель!» «Внучка, сдается мне, ты пошла в свою родню по женской линии. Такая же упрямая. Почему бы тебе просто не дать мальчику шанс?» «Шанс, говоришь? Скоро придет Эдар. Одному, значит, дать шанс, второму тоже шанс. Так у меня быстро все шансы закончатся, и я вместе с ними. А что, если они начнут убивать друг друга? Что тогда?» «Ах, не подумал! Знаешь, что я тебе скажу?» «Сам с ними разбирайся». Кинулась в гостиную. Нет, все же свернула к столу и подхватила свертки. Ну и пусть. «Марта», — начал было Кейн. «Не подходи», — рявкнула на него. «Пришел с дедом биограмму чертить. Вот и черти себе на здоровье, а меня не трогай». «За подарок спасибо. Повод хороший, поэтому принимаю, но больше от тебя ничего не возьму». В комнате упала на кровать. Затем решительно разорвала подарочную бумагу на дедовой коробке. Внутри оказался маленький плеер с наушниками. Я пробежала глазами по фонотеке. А дедуля у меня ничего такой продвинутый. Затем открыла второй сверток, чувствуя, как замирает вылеченное кейном сердце. Достала голубую шелковую шаль и золотую заколку с россыпью драгоценных камней насыщенного синего цвета. Насколько я понимаю, сапфиры. Ничего себе комплиментик. Выглядел он уж точно не как простой подарок на поступление в академию, а так, словно Кейн просил у меня прощения таким вот дорогим, но крайне приятным способом. И что мне теперь с этим делать? Распаковала наушники, засунула в плеер, чувствуя, как дрожат руки. Нет, он точно меня доведет. Либо до ручки, либо до алтаря. Пока еще не решила. Пощелкала, рассматривая фонотеку, выбирая альбом. Адель так Адель. Включила плеер, откинулась на кровать, накрыв голову шалью. На грудь положила заколку, попробовала медитировать с новой мантрой и что мне теперь делать. Но так ничего не придумала. Наконец решила расслабиться, а будь как будет. «Поступила в академию? Отлично. За мной ухаживает высший маг Ириана? Замечательно». «Маг Абсолюта из другого мира заявил, что меня послало ему мироздание. Великолепно! Скоро они поубивают друг друга, и останусь одна. Чем не выход?» Проснулась от писка электронного будильника. Обзавелась, потому что жить, прислушиваясь к ударам колокола с ратушной площади, отмеривающего время, так и не научилась. «Оказалось, уже половина шестого, и скоро придет и дар, а мне еще собираться». Да и перекусить бы не помешало. Подскочила с кровати, натянула черные шорты, пару маек, одну на другую, как любила носить летом, завязала волосы высокий хвост, на ноги ботинки в стиле нападения американской пехоты. Эдар обещал поход в горы в купе с тропическим климатом, поэтому оделась соответствующая. Конечно, семейный врач не одобрил бы подобного времяпровождения после сердечного приступа, но я чувствовала себя подозрительно бодрой. Может, после того, как Кин что-то там подправил в моем здоровье, теперь все работало как надо? Краситься не стало, отвыкла за время, прожитое на Ириане. Но, быть может, все-таки стоит? Косметичка есть. Сейчас как? Сделаю себя женщину вамп. Красные губы, черные стрелки. И деда точно удар хватит. Ну и мага заодно. Хотя его и так удар хватит без стрелок и губ, если он узнает, куда я собралась. Вернее, с кем. Вздохнула, почему-то почувствовав себя виноватой. Надеюсь, Кейн давно уже ушел домой, нарисовав предостаточно диаграмм и обсудив с дедом проблемы мироздания. Вскоре я поняла, что сильно ошибалась. Когда через пятнадцать минут спускалась по лестнице, решив перекусить хлебом с сыром на кухне, то обнаружила Кейна все так же сидящего за столом в гостиной. А вот деда рядом с ним не наблюдалось. Неужели он бросил меня наедине с магом? Сейчас еще и дар придет, и наш театр абсурда быстренько превратится в анатомический. К тому же Кейн глядел на меня с таким лицом, вернее, не столько на меня, сколько на мои голые плечи и колени, а еще две обтягивающие майки одна на другую. Поднялся с кресла, подошел и встал у меня на пути. Нет, руки не распускал, но смотрел нехорошо, неодобрительно. «Куда это ты собралась?» «На кухню». «А вообще это не твое дело», — довольно вежливо ответила ему. «Спасибо за подарок, очень красивый». Мак кивнул. «А куда после кухни?» «Говорю же, не твое дело». «Я и так уже знаю». «Значит, этот вечер ты обещала другому. Ну что же, надеюсь, время ты проведешь хорошо. Только будь добра, переоденься». «Переодеться?» — удивилась я. «А что именно тебя не устраивает в моей одежде? Поверь мне, с ней все в порядке. К тому же ты мне не отец, так что...» Хотела сказать, куда ему уйти, но пожалела его нервы. Обошла мага и отправилась на кухню, чувствуя взгляд мага на своей попе. «Нет, определенно не отец». «Друг мой», — донесся веселый голос деда, — «значит, вернулся. Поверь мне, там, откуда народом эта одежда считается вполне приемлемой. Но, магистр, думаю, тебе пора увидеть ее мир своими глазами. Подозреваю, я смогу тебя удивить. Может, отправимся сейчас? Зачем тянуть время?» «Отдельная мысль», — отозвалась я. «Было бы отлично, если бы он забрал Кейна прямо сейчас» а то чувство вины сгложит меня окончательно. Своди его на пляж, ага, пусть на народ в бикини взглянет. Только смотри, чтобы его удар не хватил». Вскоре в гостиной установилась подозрительная тишина. Я вышла с кухни с бутербродом и наткнулась на поджидающего меня мага. «Веди себя хорошо», — попросил он, — «и помни о тех, кто ждет тебя дома». На секунду тронул пальцем мои губы развернулся и ушел к деду. А я? И осталось чувство на губах тепло его прикосновения. Почему-то мне казалось, словно он только что меня поцеловал. «Внучка, мы уходим», — попрощался дед до вечера. В ту же секунду мужчины исчезли, перешагнув за грань. Магический поток, как тек спокойно и невозмутимо, так и продолжил свое мирное течение, словно идущие сквозь миры, совершенно его не интересовали. На миг я пожалела, что не отправилась вместе с ними. Раньше я мечтала о том, как покажу Кейну свой мир, но дед меня опередил. Мне оставалось лишь доедать свой бутерброд и ждать прихода Эдара.